Этот слух не миновал и стражников, заступивших промозглым вечером на охрану городских ворот. Дежурство на Ангкор-парских воротах никогда не было особо утомительным занятием. Есть ворота, есть желающие проехать, ты машешь рукой, желающие едут. Вот по большей части и все обязанности. Но в столь тёмную, холодную, буквально ледянящую ночь движение было совсем минимальным. Стражники, сгорбившись, прятались под аркой ворот, И по очереди затягивались мокрой самокруткой. Нельзя превратить что-то одно во что-то совсем другое, заявил капрал Шнопс. Алхимики уже много лет пытаются это сделать. Пока что они освоили только один тип превращения. Берёшь дом, получаешь глубокую яму, сказал сержант Колон. Вот и я о том же, закивал капрал Шнопс. Это попросту невозможно. Тут всё на эти на элементы завязано. Один алхимик мне рассказывал: всё состоит из элементов. Правильно? Из земли, воды, воздуха, огня и ещё чего-то там. Шико известный факт. Главное правильно смешать, но не взбалтывать. Шноби потопал ногами, которые потихоньку начинали отмерзать. Если бы можно было превращать свинец в золото, Все бы только этим и занимались, — добавил он. «Волшебники это умеют!» — напомнил сержант Колон. «Угу, ну да, волшебники!» — презрительно отмахнулся Шнобби. Огромная повозка с грохотом вылетела из желтоватых клубов тумана и промчала через арку, щедро катив Колона грязью из фирменной ангморпорской рытвины. «Плятые гномы!» Вырыгнул Соколон вслед удаляющейся повозке. Правда, на всякий случай не слишком громко. Никогда не видел, чтобы столько гномов толкало одну повозку, задумчиво произнёс Капрал Шнопс. Повозка, накренившись, завернула за угол и скрылась из виду. "Наверное, доверху набита золотом", сказал Колон. "Хм, конечно." Чем же ещё?